С утра подниматься было неохота, потому что всю ночь мне снились кошмары. Один сон запомнился особо. Я видела здание библиотеки, огромную кипу, подшивки за многие-многие годы, журналов и газет, всякие документы. Я смотрела на всю эту бумажную рухлядь, смотрела, пока вдруг кто-то не положил мне на плечо руку. Смотреть нужно с самого начала, услышала я за своей спиной голос. Обернулась и увидела Алексея. Я вынула из стопки газеты самую нижнюю, и вся гора обрушилась на меня. С трудом, выбравшись из-под газет, я посмотрела на титульный лист той, которую держала в руках, и увидела год издания — «Надо знать, что ищешь», — резонно заметил Алексей, — «иначе можно совершить непростительную ошибку». Я принялась вытягивать газеты из кучи, сваленной на полу, вынимала одну, другую, третью, но ничего интересного и полезного обнаружить не могла. И тут раздались звуки выстрелов и крика помощи в беду попал виктор владимирович я проснулась в холодном поту так продолжалось в течение всей ночи и только к рассвету мне удалось погрузиться в липкое беспамятство